Шестое. Шел бесшумный дождь на телеэкране. Там, над угрюмым рыцарским замком, вспыхивали угловатые серебряные молнии, а на улице за окном разносились вечерние голоса, и мягко светила луна. Отдаленно, шелестом пролетали по шоссе машины. Лунный свет в реальности был такой яркий, что перебивал электрический. Телевизор тихо-тихо гудел, а луна отбрасывала зыбкие тени внутрь комнаты. Печальное кладбище раскинулось подле замка, каменные статуи в зеленом мху, подстриженные газоны, столетние голые дубы, величественные и ужасные склепы. Я особенно не смотрел дурацкий фильм ужасов, не стоит внимания. А когда глянул, жирные белолицые вампиры уже повылезали из своих замшелых гробов и, оправляя мятые грязные фраки, собрались кучей вокруг напуганной, немолодой, но весьма симпатичной блондинки. Блондинка бешено крестилась и в неслышимом крике открывала рот. На ее шее висели связанные грубой нитью несколько больших головок чеснока. Вампиры облизывали кровавые губы, длинные красивые ногти блондинки разрывали чесночные головки и совали терпкие дольки в рот под язык. Меня даже передернуло от этого вкуса и запаха. Потом крупным планом выехал на экран медный колокол. Рука в черном рукаве с прямоугольным крахмальным манжетом, из которого ярко сверкал бриллиант запонка, потянула за мокрую веревку. Я затаил дыхание. Но и в эту минуту реальности рядом в квартире опять зазвонил телефон. Йоффе стоял возле окна спиной комнате, и его лунная легкая тень колыхалась на полу, почти что возле ножек моего стула. Он не видел телевизора и не смог правильно понять моих чувств. — Сними трубочку, Афанасье», — Афанасье попросил он. — Сожрут! — отозвался я, имея в виду женщину на экране. — Выпьют всю кровь, и чеснок ей не поможет. Михаил Михайлович не стал со мной спорить. Сам подошел к телефону. С трудом я оторвался от экрана, разговаривал Йоффе, улыбаясь и глупо подмигивая. — А как ты думал? — спрашивал он в трубку. — Ну, естественно. «Ты ждал чего-то иного?» «И напрасно, напрасно. Только так и могло быть, не иначе. Правильно сделал, что позвонил. Приезжай, приезжай, конечно. Можно и прямо сейчас». Физик был явно удовлетворен, хотя, увлеченный фильмом, я утерял связь в его словах и не понял, с кем это он говорит. На экране красивая блондинка в бриллиантовом ожерелье, лежащим на голой пышной груди, уже хищно скалилась перед зеркалом. Она причесывалась, и при каждом движении желтой металлической расчески на ее голове оставалось все меньше и меньше волос, и так до тех пор, пока зубья расчески не чиркнули по голому серому черепу. Я протянул руку к регулятору громкости, желая узнать, что она скажет по этому поводу своему отражению, и вдруг услышал явственно голос Михаила Михайловича, диктующего мой адрес. «Это друг ваш, Петр Петрович!» — звонил, — сказал я, так и не включив звук. «Вы условились и поэтому хотели, чтобы я трубку снимал. Можно же было и предупредить!» Физик опять стоял у окна, спиною ко мне и к телевизору. «Вольф!» — звонил, — сообщил он все еще очень довольным голосом. «Он сейчас приедет. Нам нужно держаться друг за друга. И хорошо бы найти эту женщину, Арину Глазьеву. С ней вместе нас будет четверо».